Глава восьмая. Много шума и суета. Я постоянно что-то разбиваю, поэтому грохотом меня не удивить. Но это был самый громкий шум, который я когда-либо создавала. Даже когда дома перевернулся посудный шкаф, грохота было меньше. Как и криков окружающих. Но это и понятно. В тот эпохальный день на кухне были только я и тетя Кая, а она привычная. «Кстати, а почему в нашей комнате такое столпотворение?» — подумала я. Помимо Трины и Троя здесь находились госпожа Карам, остальные деканы, ректор, соседка-любительница полочек, уже знакомая старшекурсница с крашенными волосами и даже Сильваниус. Последний стоял на пороге, глядя поверх голов. Остальные тоже глядели. На меня. В едином порыве. «Феи, куча фей!» — мелькнула предательская мысль, и мне стало немного дурно. Хотя, может, и не все. Утешила я себя. Не факт, что у Сильваниуса есть фейский дар. В наличии дара у остальных я не сомневалась. Вон как смотрят. Не поступия я в фейскую академию, посидела бы с перепугу. А так я всего лишь взяла себя в руки и произнесла. Добрый день. Первой пришла в себя Трина. Бросилась меня обнимать. За ней трой а там и остальные подтянулись. «Лула, с вами все в порядке?» спросила ректор. «Со мной да, а вот с кроватью, кажется, не очень», ответила я, оглядывая обломки, на которых сидела. «Кровать не беда, главное, ты жива», произнесла госпожа Карам. «Мы несколько часов пытались тебя найти. Где ты была?» «Там», ответила я, указывая на потолок. Все дружно посмотрели вверх, «И я тоже». Потолок оказался девственно чист. «Двери исчезают», — я пожала плечами. «Если бы не лошадка, не видать бы мне родного дома». В комнате воцарилась тишина. Старшекурсница и соседка уставились на меня, как на дуру. Сильваниус также. Ректор и деканы переглянулись, и только двойняшки смотрели с пониманием. «Так», — произнесла госпожа Зубиус, — «Думаю, нам стоит продолжить разговор в более приватной обстановке». Декан факультета защиты выпроводила соседку со старшекурсницей за дверь. Сильваниуса тоже попросили на выход, но он уперся, заявив, что должен быть в курсе происходящего, и его нехотя оставили. «Итак», — произнесла ректор, обращаясь ко мне, «Рассказывайте». «И я рассказала обо всем, что со мной стряслось». Слушали меня молча, внимательно и даже несколько напряженно. А когда я упомянула о надписи на могильной плите, ректоры-деканы снова переглянулись. У меня появилась уверенность, что если бы они собственными глазами не видели, как я свалилась с потолка, то ни за что мне не поверили. Да я бы и сама не поверила. Уж больно странно звучала история даже для меня самой. А можно взглянуть на этот ваш перстенек? Подал голос Сильваниус. Да, конечно. Я протянула руку и замерла. Персня на пальце не было. Я сунула руку в карман, чтобы достать листок, но и там ничего не оказалось. Чувствуя себя последней обманщицей, я выдохнула. И исчезла. Сильваниус усмехнулся. Да вы фантазерка, адептка Миляна, произнес он. Столько насочинять и поднялся, чтобы уйти. Я была готова разрыдаться от обиды. Лгунии меня еще никто не называл. Это вполне объяснимо. Вступилась за меня госпожа Карам. Из мира Дферов нельзя ничего вынести. Это особенность защиты. Удивительно, как вообще вы умудрились туда попасть. И еще более удивительно, как умудрились вернуться. И это лошадь. «Вы уверены, что это именно лошадь, а не конь?» «Абсолютно», — ответила я. «Пока она послась на лугу, я успела отлично ее рассмотреть». «Может, вы все-таки ошиблись?» Не отступала госпожа Карам. «Я же в деревне выросла. Как я могу ошибаться?» Декан и ректор вновь обменялись взглядами. Сильваниус посмотрел на них озадаченно. «Какая разница, конь это или лошадь?» Спросил он недовольно. «Большая», — ответила госпожа Зубиус. «У стража был конь, а это значит, что животное, которое встретила Лула, принадлежит кому-то другому». «Кому?» — спросил Трой за все время разговора, впервые подав голос. «Вот это нам и надо выяснить. И чем скорее, тем лучше». «И, пожалуйста, Лула, до этого момента держитесь от всех дверей подальше». Когда они ушли, мы с друзьями, наконец, вздохнули свободно. «Не делай так больше», — сказала Трина. «Мы думали, не сможем тебя вернуть». «А тут ты сама вывалилась», — подхватил Трой и с восторгом добавил. «Мощно ты брякнулась». «Да, мощно», — ответила я, глядя на обломки своей кровати. «На чём я теперь спать буду?» «Исправим, не переживай». Трой махнул рукой. «Я уже две сломал». Он подошел к кровати. «Так, сейчас вспомню заклинание». «Не надо». Трина оттеснила его в сторону. «Еще одной покраски комнаты я не переживу. Вы, Слула, лучше кровать держите, а я заклинание произносить буду». «Как скажешь». Трой ухватился за одну спинку, велев мне держать вторую. Сломанная кровать угрожающе заскрипела. «Вы не тяните, а держите», велела Трина. И мы принялись держать. Первой треснула спинка трое, затем моя. Доски основы, на которых лежал матрац, брякнулись на пол. «Так», — произнесла подруга, оглядывая груду обломков. Разложить их поровнее, будем собирать прямо на полу». Затем достала из тумбочки молоток и коробку с гвоздями. «А как же магия?» — удивилась я, глядя, как ловко она управляется с инструментом. Гвозди входили в древесину с одного удара. «Магия — это хорошо!» Сдувая с лица прядь волос, ответила подруга. «Но молоток надежней». «В скором времени кровать стала как новая». «Все!» — произнесла Трина, отирая под солба. «Готово! А вот этого не надо!» Остановила она Трое, который собирался проверить результат, запрыгнув на кровать с разбега. «Лучше пойдемте в столовую, а то ужин пропустим!» Тут я узнала еще одну интересную деталь. А оказывается, разгуливая по мирам, я не только пропустила завтрак, но и обед. Неужели время в том мире идет по-другому? Эта мысль вылетела у меня из головы, стоило войти в столовую, потому что там меня ждал сюрприз.